Глава 42. Тьма. Альда не сменила гардероб к очередной проверке вооружений и не уложила волосы. Стрижка давно некрасиво отросла, на затылке покачивались изялехватские вихри. Маршал величайших сил в галактике стояла на мостике. Вертела в руке фигурку из карминского гипса и разглядывала пол. Или москитуфель, или свои шансы на переизбрание лидмейстером Эзеров. Трудно сказать. — Вы уже? — угадал новый адъютант. На этот раз моль кокетка. — Получила вести. — Мои соболезнования, маршал. Все так неожиданно. — Чего тут неожиданного? — в сердцах воскликнула Альда. Вся их жизнь, что одного, что второго вела в тартрары. Кайнард вечно отворил безумие, а Марада, Марада связывалась вот с такими вот безумцами и катилась в их личный ад. Одно хорошо. Отец не дожил. Она всегда жалела об этом. Досадовало, что вот теперь-то уж отчим Минори и мать, которая души в нём не чаяла, гордились бы Альдой, простой насекомой. Но На сегодня всё это не имело значения. Любимая дочь погибла, потухла звезда. Всё, что Альда услышала бы от родных, будь они живы. Это почему ты оставила её там? А она бы ответила, потому что думала, что она уже взрослая. А они бы сказали: — Нет, потому что ты всегда ее ненавидела. — Все тучи готовы, — уточнила Хокс. — Все три, летмейстер. — Включай отсчет до прыжка. — Последний рывок. — И урью, и наша. — Три тучи по триста двадцать четыре гламириды. Двое суток они выглядели так кучно, что Альда с флагмана собственными глазами наблюдала мощь армии Эзеров. За 100 лет они практически восполнили потери. Десятки тысяч солдат и офицеров, боевые гломериды размером с небоскрёб и колоссальные флагманы. Не охотничьи, а настоящие. На то, чтобы их перестечь пешком, потребовалась бы неделя. Армия целиком занимала площадь планетоида. Корабли сверкали, отражая свет звезд и планет, но различались только оттенками белого. Тысяча карающих ангелов-пожирателей. Этого было достаточно, чтобы захватить владение самого дьявола. «Два, один, прыжок!» — доложил первый пилот. «Два, один, прыжок!» Через три часа, когда тьма вышла из гиперпространства, на экранах возник голубой шар. Шарик. Да у Рьюи было еще далеко, и планета напоминала крупную жемчужину. Она могла бы уместиться на ладошке. Корабли рассредоточились по системе, и теперь от одного до другого было слишком далеко, чтобы увидеть соседний невооруженным глазом. Альда повертела систему на медиаликворе. У меня что-то с визарами. Я половины гломерит не вижу. И мы докладывали пилоты, и мы, и мы. Свяжитесь с флагманом ближайшей тучи, приказала Хокс. Пусть транслирует нам свои данные. Но их точ адмирал не отвечал. От других туч начали поступать тревожные сигналы. Они тоже видели только половину звездолётов и не могли связаться с каждым вторым рой маршалом. Альда вывела себе на экраны остатки главнокомандующих. "У меня что?" взбесилась Хокс. "В самом деле половина мати её армии?" "Похоже, так и есть, маршал," разводили руками ей в ответ. "Из прыжка вышли не все или попросту не прыгнули?" "Погодите," Здесь вирусное сообщение. И у меня, и у меня, у всех. Мир без эксплуататоров. Слоган преда сокрушителей. Альде захотелось бросить в монитор туфлей. Возвращаемся. Нуглые мериди не могли рассчитать траекторию прыжка, потому что звёзды пропали дожили пилоты. Эзоры окружили Имперцы. Их абсолютно чёрные звёздалёты поглощали свет до последнего фотона. Эти кляксы были везде, неуязвимые, мощные. Они начали пропускать в контур боевые тартариды Щеров. Урьюи потеряли десяте магов, но их новый союзник был ещё страшнее. С чего они хотят? Капитуляции? Волновался адъютант. Сообщений от имперцев нет. Они не выпустят нас, возразила Альда. Император не церемонится, когда дело касается Эзров. Что ж, придётся сражаться. Но их здесь сотни, и ещё в счере. Не впадай в панику, идиот. — Нас здесь полтыщи отважных и преданных, и нужно пробить контур для отступления. Тартариды ударили первыми, и три гламериды остались без защитного поля. Гравинады Эзеров ответили. Но имперские кляксы рассылали нити антивещества. Оно резало и крошило гламериды, и спустя час Хокс потеряла всю первую линию кораблей. в отличие от щеров, прикрытых им перцами. Тартариды разбивали защитные щиты эзеров, и кляксы тот час лупили в них нитями. Альда приказала снять бесполезные поля и не прекращать огонь. Они добились большей мощности и дальности выстрелов, и кляксы начали схлопываться. — Мы уже можем рассчитать прыжок? — спросила Хокс у Рой Маршалов. — Хоть куда-нибудь! — Нет, — отвечали ей. — Кляксы перестраиваются, навигаторы запутались. Велика вероятность не выйти из-под пространства живыми. — Сколько там имперцев выяснили? — Пересчитать их точно из-за цвета невозможно. Около сотни. — Так нас четыреста против трехсот. — Да. Но имперцы сильнее. Ну так сдавайся! Железный аспид назначит тебе пенсию и место в здравнице для ветеранов. Когда же до вас дойдет, наконец, и их каналы связи заблокированы, значит, имперцы пришли не выгнать нас, а перебить. Если не прорвем осаду, так хоть умрем, прихватив побольше клякс. Они там. И я вас сам остреляю. Совещаний больше не было. То и дело одна из трёх сторон теряла корабли. Имперцы сжимались стократно, в щере рассыпались, эзоры растворились со вспышками аннигиляции, а энергия их смерти всасывали кляксы. Белые против чёрных. Со стороны казалось, что это финальная битва света и тьмы, но здесь не было ни добра, ни зла. Только политика имперцев, голод насекомых и отчаяние пауков. Прорезали путь, крикнул пилот. Минут выиграли. Уходим, приказала Айда. Погодите. Ну что? А чёрт, когда уже зайдут? Сюда кто так прыгает? Растреливая себе путь среди клякс в свободный коридор, ворвалась Гломерида. Имперцы сомкнули контур за ней, не теряя времени даром. Кто посмел? Альда трясла растерянного звёзного. Это флагман Брица. Не понимаю, он же О, они на связи. Дыргай, это ты? Да когда же хокс? — Еж, госпожа, а разве капитан Инфер не с вами? — Что за чушь? Он был с тобой! — Берграя вылетел неделю назад, чтобы доставить вам синтофрен. Связь прервалась на целых полчаса, пока эзеры отбивали атаку с черских тартарид. — Сектанты Прайда-сокрушителей увели у меня половину гламирит, Йорль. Обрадовала его Хокс. ти прыгнул в ловушку. А на крае мы ничего не слышали и никакой синтофрен не получали. Мы готовим разрыв в имперском контуре для отступления. Тогда я боюсь, этот Берграй увёл ваши корабли, госпожа, сказал Йош. Что? Кай начал подозревать ещё на кармине. «Инфер и есть контритс и прайда сокрушителей. Он, должно быть, уничтожил синтофрен, как только сел в гламириду, а после отдал приказ своим не прыгать к урьюи». «И ты отдал ему прибор, Юр Льош?» Альда рухнула в кресло, чувствуя, как голова наливается мигренью. невысокого мнения о ежах. Да Грай улетел с копией, но ну, той, что приготовили для переговоров с Жанобель, а подлинник у меня. И третья часть, кстати, тоже. Тогда стыкуйся, пока вас не подбили. Мои щиты сильнее ваших. Она вскочила с новым приливом сил. У нас осталось 300 гломерит. — Чтобы использовать Третьеофрен, нужно подойти ближе к Урьюи, но им перцы не пускают. — Если даже я прорвусь к планете, то пока мы возимся с Третьеофреном, нас перебьют. Йор завершил стыковку и торопился на мостик тьмаршала. — Госпожа Хокс, — позвал адъютант, — на связи Звездный Альянс. — Кто там еще? — Сам Харгензори. У него зуб на императора. Кажется, у нас появился союзник. Заслышав, что кто-то здесь враг империи, Альда хлопнула по кому, принимая сигнал. Не в их положении было выбирать руку помощи. На мониторах появился старик в синей форме. — Вес предисловий, леди. Я могу разогнать имперских змей одним ударом. — В обмен на какие уступки, Харген? — Вы займете Ульюя и войдете в состав Звездного Альянса. Мне нужны ресурсы, Щеров, и ваши технологии на службы безопасности моих границ. Не по отдельности, а разом. — Жить под властью террора? — Зури, вспыхнула Альда. — Жизнь. Я знаю, каким оружием выкараете недовольных. Харген дёрнул щекой, ухмыляясь. Но ну, так отступайте, потеряете ещё половину армии, а после соберёте ту же мощь лет это к за 300. У меня нет связи с Эзерсеймом Харген, с нашим правительством. Я что, должна решить единолично? — Почему вы не предложили раньше, квазар вас восьми? — Ну, раньше вы не были в отчаянии. — Главный козырь политики — момент. — Вот так просто, как бензин у барьяшка отобрать. — Пять минут! Альда отрубила связь. — А почему бы и не согласиться, — предложил адъютант. — Терять уже нечего? — Да. Кроме того, что меня разжалуют, когда узнают. Да чтобы разжаловали, нужно как минимум мёрнуться, воскликнул Йор, врываясь на мостик в сопровождении инженеров. Ещё час и кто знает, чё гломериду рассыплет имперская клякса, быть может, нашу. По экранам скакали отчёты: минус 3 корабля, а потери противника одна тартарида. Эльдесила скинула ненавистные туфли и вышла на связь с альянсом. Мы согласны. Ну вот и молодцы, кивнул Харген. Но если мы потеряем ещё хоть одну глеймериду, плазар вам в зад, а не технологии. Не потеряете. Эзра выжимали последние соки из гравинад и брангаусов. И наконец, впереди клякс стали вспыхивать один за другим. Щерские торпеды метались, как головы стики в кипятке, и тоже взрывались. Вспышки застили все экраны. Кросс и Пенелопа припали к иллюминаторам. Что за оружие у Альянса? Магнитарная пушка, позавидовала Альга. Харген из Зури управляет нейтронными звёздами, катит их энергию на врагов. А после и нам будет грозить по всякому поводу. Если не задушит налогами. Нужно с ним дружить, хмыкнул Георг, глядя, как разрывает линии противников. Зары не с кем не дружат и никому не подчиняются. Вот поэтому нас и заткнись. Она сидела, запустив когти в подлокотники кресла. Имперцы, пожираемые жгучей волной магнитара, собрали клочки своих клякс и, подцепив на хвосты кораблей Щеров, ушли в прыжок. Бежали прочь от проклятой силы, слугами которой предстояло стать Эзером. Не то победителем, не то обмишёрным глупцом. Волна достигла линии гломерит и остановилась так близко, что у Альды волосы встали дыбом. "Пол свободен, леди", Харген рассмеялся над ней с кранов. "Приятного аппетита". И пропал. Голубой шарик снова лежал как на ладони. 300 голодных гломерит рванули к Урьюи. Эльда стыдилась того, как всё обернулось. Хотела уделать Бритца, но теперь думала, как хорошо, что именно он никогда не узнает её провала. Эзры на службе альянса. Ха -ха. Нет. Нет, просто Эзры на службе. Какой срам. Мы на расстоянии влияния третьего френна доложил Крус, предъявляя альде три зеркальных ромба. Куматафрен, Синтафрен и Диалефрен. Три лепестка власти над силами природы. Как его запустить? Что должно произойти? Я вставлю теплостины в эмитеры вместо гидриля и облочу планету счели лишаться связи, энергии, оружия. Нам же ничего не грозит, мы используем кардинально другие технологии. Тогда запускай. А разве мы сперва не поставим условия, удивилась Пенелопа. После запуска, счеры уже не смогут принять наш сигнал. Нет, оскалилась Хокс. Я буду действовать по методу Харкина-Зури. Не хочу слушать, как пауки упираются и тресут хилицерами. Пусть сначала дойдут до отчаяния. Запускай кросс. команда приказала вывести флагман на орбиту ОРЮ и приблизить картинку, чтобы понять, что происходит внизу. И происходит ли вообще хоть что-нибудь. Вся эта возня с тритиофреном казалась околонаучным бредом. На тёмной стороне планеты веером гасли огни. Ракеты летели мимо цели и падали, не взрываясь, словно камни. Спутники сыпались с орбиты Вопились сирены. Неизвестность рождала суматоху и панику. Люди осаждали закрытые бункеры. «Действует!» — воскликнул Йорль. Ать-маршал вытерла вспотевшие ладони о юбку. «Вот теперь спустимся, чтобы поговорить». Растерянные, все ры думали, что на них падают грозовые тучи. Но в тучах зашевелились миллиарды лап, и все ры пожалели, что это не рушится небеса.